Глава двадцать восьмая. Есенинский поэт произвел на Хитрова большое впечатление. — Ты прав, Сережа, — задумчиво покачал он головой. У многих поэтов жизнь была коротка и стремительна. — Вот тебе еще одна такая судьба. Взял он книгу с этажерки в своем кабинетике. Это Натсон. Двадцать четыре года было ему богом отпущено. Чехотка. С юных лет, сирота, жил он у чужих людей. И за первый же сборник Академия наук присудила ему Пушкинскую премию. Мы увлекались его стихами еще в семинарии. И Евгений Михайлович процитировал на память. Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат, Кто бы ты ни был, не падай душой. Пусть неправда и зло полновластно царят Над омытой слезами землей, Пусть разбитый поруган святой идеал И струится невинная кровь. Верь, настанет пора, и погибнет Ваал, И вернется на землю любовь. Сережа листал книгу, Жадно пробегая глазами по строчкам. Так вот же оно, созвучие с его мыслями о поэтическом бессмертии. Не говорите мне, он умер, он живет. Пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает. Пусть роза сорвана, она еще цветет, пусть арфа сломана, а корд еще рыдает. Возьми книгу с собой, Сережа. «Ласково глядя на Есенина, — сказал учитель, — прочти, в ней и о жизни его». Все чаще собирались ребята в библиотечной комнате, читая вместе, обсуждая, жарко споря. Наиболее горячих спорщиков называли именами писателей и критиков. Есенина — Пушкиным, Тиранова — Чернышевским, а часто мирившего их Ивана Смирнова — Белинским». На один из таких вечеров и принес Сережа Томик Нацена. Прочтя о короткой и печальной жизни поэта, ученики с еще большим интересом разглядывали его портрет. Был поэт пышноволосым, молодым, но уже с бородой и усами, с высоким и красивым лбом. И разве можно было не поддаться поэтической силе его колдовских строк, горьких, безнадежных и таких притягивающих? Умерла моя муза, недолго она озаряла мои одинокие дни. Облетели цветы, догорели огни, непроглядная ночь, как могила темна.